Искусство добиваться своего Нередко поведение других людей раздражает нас настолько, что мы выходим из себя, сердимся или в лучшем случае всем своим видом демонстрируем недовольство. Ради чего мы это делаем? Казалось бы, реакции непроизвольны и являются лишь разрядкой отрицательных эмоций. Однако главная их цель иная – продемонстрировать партнеру по общению его неправоту и добиться изменения его поведения. Все наши слова, жесты, поступки при этом можно расценить как наказание, направленное на исправление провинившегося. Однако такого рода наказание далеко не всегда достигает цели, а потом и производит впечатление сотрясения воздуха. Как же добиться того, чтобы демонстрация нашего недовольства приносила пользу? Несколько лет назад американский эксперт по менеджменту Дуглас МакГрегор разработал систему, которую шутливо назвал «принципом горячей плиты». Вот пять основных правил этой системы. Правило первое. Если вы дотронетесь до горячей плиты, вы тут же обожжутесь. В отношениях между людьми наша реакция на нежелательное поведение не всегда проявляется немедленно. Часто приходится ждать несколько дней, пока не представится возможность сказать другому человеку, что мы не одобряем его действий. Иногда приходится ждать так долго, что другой человек даже не имеет четкого представления, за что потом получает порицание. Известно, что поожрение наиболее действенно, когда оно незамедлительно. Выражение недовольства также должно быть безотлагательным. Правило второе. Наказание горячей плиты действенно с первого же раза. В отличиях между людьми, мы стараемся первое наказание несколько раз смягчить. В дальнейшем, если нежелательное поведение повторяется, мы увеличиваем дозу наказания. Если же порицание было достаточно уже в первый раз, по принципу горячей плиты, то у нас реже возникает необходимость повторного действия. Правило третье. Горячая плита наказывает только руку, которая к ней прикоснулась. Мы же порой увлекаемся и теряем чувство меры. Подобно тому, как из маленького снежка накручивается огромный снежный ком, мы порою из-за небольшого проступка готовы припомнить человеку все его промахи и недостатки. И наше негодование разрастается до масштабов, несоизмеримых с вызвавшим его поводом. В результате, вместо того, чтобы наказать за что-то одно, мы наказываем за все сразу. Цель конкретного порицания – изменить только поведение, а не личность. Если провинившийся это поймет, то постарается впредь воздерживаться от таких поступков. Если же уязвлены его достоинства как личности, ничего, кроме обиды, от него не дождешься. Когда вам удается сохранить объективность и сконцентрироваться только на заслужившем порицании поведений, ваши действия будут эффективнее. Правило четвертое. Горячая плита действует на всех без исключения. Неважно, кто дотрагивается до нее, результат всегда одинаков. Мы же иногда наказываем за конкретное поведение одного определенного человека, а не всех, кто этого заслуживает. Такое проявление непоследовательности с нашей стороны заставляет других гадать, от чего одним прощается то, за что других наказывают. Так, ребенку трудно принять упрек неаккуратности, если по всему дому в беспорядке разбросаны отцовские вещи. Вместо того, чтобы изменить к лучшему свое поведение, он скорее попытается добиться от матери такой же снисходительности, какой пользуется отец. Поэтому любая наша реакция, чтобы достичь цели, должна быть как у горячей плиты, последовательной. Если вы дотронулись до горячей плиты, у вас должно быть средство ослабить боль. Мы нередко порицаем других, не давая им понять, какое же поведение приемлемо в данной ситуации. Мы увлекаемся осуждением того поведения, которое нам не нравится, и забываем о необходимости указать на желательное поведение. Нужно говорить другим не только о том, чего они не должны делать, но и о том, что им следует делать, чтобы боль от наказания не была слишком сильной. Если вы вспомните об этих правилах тогда, когда вам нужно будет принимать наказание, у вас появится шанс изменить нежелательное поведение еще до того, как оно может стать камнем преткновения в ваших отношениях. Впрочем, всякая картина или наказание, даже если они научно обоснованы, воспринимаются человеком как неприятность. А если вы выступите для него источником неприятностей, добиться конструктивных и доброжелательных отношений нелегко. Общение, так или иначе, оказывается окрашено недоверием, опасениями и обидами. Поощрения гораздо лучше помогают избегать нежелательных ситуаций. Человеку необходимо знать, когда он поступает правильно и хорошо, но мы слишком редко говорим ему об этом. А если постоянно подчеркивать положительные моменты в поведении, то отрицательные исчезают сами собой. Чтобы понять это, не обязательно быть специалистом-психологом, Многие вырабатывают такую линию поведения на основе простого жизненного опыта. Американский психолог Карен Прайор приводит показательный житейский пример. Молодая женщина вышла замуж за человека, который очень любил распоряжаться и командовать. Хуже того, его отец, который жил с ними, тоже взялся помыкать невесткой. Ее мать была в ужасе, когда впервые увидела, что приходится терпеть ее дочери. «Не беспокойся, мама», — сказала дочь.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 тем меньше будет у нас поводов для недовольства.